Волосатые и усатые животные. Конечно, это млекопитающие. Сразу решите вы. И в общем-то вы будете правы, поскольку настоящий в о л о с я н о й покров присущ только этому классу животных. А раз так, то с них и начнем. И сразу, как говорится, возьмем быка за рога. поскольку именно мускусный бык, или иначе овцы-бык, имеет самую длинную шерсть среди млекопитающих. Длина его о с т е в ы х волос достигает 90 сантиметров, и у некоторых особей они почти касаются земли. Под длинными остеевыми волосами находится пух, который в два раза тоньше и длиннее верблюжьего. янгорской козы. Обильный пуховой подшерсток скреплен и прикрыт сверху длинной черной остью и образует вокруг тела животного пуховую подушку. Поскольку это животное обитает в местах с холодным климатом, такая шуба позволяет пережить овцы быку самые суровые морозы. По крайней мере, даже при температуре минус пятьдесят градусов. Температура внутреннего слоя меха не опускается ниже двух градусов тепла. Кстати, эти животные применяют любопытный способ защиты от хищников. Поскольку они бродят стадом численностью до тридцати особей, то в случае опасности образуют защитный круг, внутри которого находятся т е л я т а Когда хищник приближается к этому кольцу слишком близко, Один из овцебыков подхватывает его рогами, а соплеменники затаптывают жертву ногами. Если у овцебыка шерсть самая длинная, то у морской выдры к а л а н а она самая густая – сто тысяч волосков на квадратный сантиметр. Кроме того, мех к а л а н а по своему строению похож на перо птицы. Благодаря чему он хорошо удерживает воздух. Немалая плотность волосков и в мехе речной выдры на спине и брюхе зимнего экземпляра ученые насчитали соответственно около тридцати пяти тысяч шестисот и сорока д е в я т тысяч волос на одном квадратном сантиметре. На такой же площади на брюхе у бобра тридцать. тысяч щетинок, а у шаншилы свыше двадцати пяти тысяч. Ну а самым тонким волосом обладает родственница верблюдов викунья, обитающая в Андах, Эквадора, Перу, Боливии, Аргентины и Чили. Средний диаметр волос этого животного двенадцать микрон, что примерно в восемь раз тоньше обычного человеческого волоса. Для сравнения тончайший пух горной козы, кашемир, составляет четырнадцать или пятнадцать микрон в диаметре. Уникальную шерсть имеют верблюды. Вокруг длинного волоса толпятся волоски поменьше. Причина ничтожной теплопроводности верблюжьей шерсти. Поэтому даже если спина верблюда снаружи нагревается до в о с м д е с я т градусов, Под шерстью температура остается не выше сорока. А теперь, наверное, есть смысл сказать несколько слов и о тех животных н а л и ч и е меха у которых долгое время никто не подозревал. Например, о волосатых рыбах или г у ш к а х Действительно, все тело одной уникальной рыбешки, включая голову и плавники, покрыто волосовидными выростами кожи длиной. От одного до полутора миллиметра и толщиной три сотых миллиметра. Покрывавшие махнатую рыбку кожные волоски были мягкими, и на каждом из них находилось несколько стебельчатых железистых клеток. Функция этих желез пока неизвестна. Возможно, они выделяют особую смесь, отпугивающую врагов. Поймали этого у н и к у м а В пятистах милях к востоку от а з о р с к и х островов на глубине около пятнадцати метров рыбка имела в длину всего четыре сантиметра, а вот редчайшая, а в некоторых отношениях и самая замечательная из всех лягушек волосатая лягушка-здоровяк была обнаружена на реке Бенито в Западной Африке. Бака задние части тела и бедра лягушки покрыты удивительными волосами, не настоящими, конечно, а всего лишь не тивидными выростами кожи. Споры об их предназначении вызвали в ученых кругах немалую б у р ю которая не утихла и до сих пор. Но не только этот, сам по себе уже замечательный факт, удивляет у ч е н ы х з о о л о г о в Оказывается, что у этих земноводных Мужское и женское население предпочитает разные среды обитания. И в соответствии со своим м е с т о о б и т а н и е м имеет различное анатомическое строение. Самка волосатой лягушки обитает под землей, в то время как самец ведет водный образ жизни. По с е м у и строению легких у них разные. У самки они обычные. А вот у самца совершенно необыкновенные передняя их часть состоит из мешочков губчатой ткани, как у человека и других наземных животных, а задняя часть вытянута в длинную мускулистую трубку. Такое строение дыхательного аппарата у самцов и самок лягушки з д о р о в и к а объясняется их спецификой дыхания, так как они имеют примерно одинаковый вес. то им очевидно необходимо и примерно одинаковое количество воздуха для нормальной жизнедеятельности. Но самке воздуха хватает даже в тесные норки, а вот самец, сидящий глубоко под водой, где кислород в явном дефиците, должен изыскивать новые способы для его получения. Но так как лягушки, помимо легких, дышат еще и кожей, то это и достигается развитием волос на его теле. Если подсчитать их общую поверхность, окажется, что она более чем вдвое превышает поверхность кожи, контактирующей с водой. В связи с этой своей функцией волоски снабжены огромным количеством кровеносных сосудов, а поэтому имеют красноватый цвет, как и окружающие лягушек речные водоросли, то есть волоски одновременно и маскируют самцов. В связи с наличием волосков легкие самца теряют ведущую роль и превращаются в нечто вроде резервуаров для балласта, при помощи которых он может и плавать по поверхности воды, и погружаться на дно для отдыха. Волосы и усы — близнецы, братья, по крайней мере у человека. Впрочем, не только люди, но и некоторые звери обзавелись подобным украшением. Например. Обезьянка императорский т а м а р и н имеет белые длинные усы, которые достигают даже ее плеч. Хотя сама по себе обезьянка небольшая, в среднем не более двадцати пяти сантиметров, обитает она во влажных лесах Амазонки на территории Бразилии, Перу и Боливии. Кстати, эти животные имеют несколько любопытных поведенческих особенностей. Так они подстригают, а точнее отгрызают усы своим сородичам. И еще вожаком в их стаи является самка. Ее задача родить детенышей. Все же остальные обязанности по воспитанию подрастающего поколения она перекладывает на самцов. И есть усы еще у одного представителя млекопитающих. У бородатой свиньи, обитающей на острове б а р н е о на Яве, Калимантане и мелких островах Индонезийского архипелага в Юго-Восточной Азии. Размеры свиней таковы: от 100 до 160 сантиметров в длину, от 70 до 85 в высоту и вес до 150 килограммов. В соответствии с названием. у них и впрямь светлая щетина покрывает морду от у г л о в р т а и почти до ушей. Основной же окрас свиней серый или т е м н о б у р ы й Кроме того, бородатые свиньи отличаются наличием раздвоенной кисточки на кончике хвоста. Очень любопытным в семейной жизни этих животных является тот факт, что для своего будущего потомства из веток и листьев пальм Они сооружают с п е ц и а л ь н о е г н е з д о высотой один метр и диаметром около двух метров. Но вряд ли кто сравнится по длине усов с глубоководной рыбой из семейства малокостейевых. Правда, у нее всего один ус, но зато он почти в десять раз длиннее самой обладательницы этого невероятного украшения. Кстати, у этой рекордсменки есть еще несколько уникальных особенностей. У нее очень длинная челюсть, а также из-за того, что передние позвонки у рыбы не окостеневают, ее голова может двигаться в вертикальной плоскости. Среди беспозвоночных есть тоже д л и н н у с ы создания. Например, у синего о м а р а каждый из двух усов может достигать в длину. 60 сантиметров. А вот у с а м ц а жука сервоусача усы в четыре раза длиннее тела насекомого. Это, скорее всего, второй результат после известной нам рыбы. Видимо, несколько слов следует сказать и о дикобразе с его уникальным оружием иглами, которые находятся на теле в перемешку с шерстинками. Их длина достигает. тридцати сантиметров, а на теле этих пик около тридцати тысяч. Внутри иглы полые, что значительно облегчает вес дикобраза, позволяя ему быстро бегать, а значит, спасаться от врагов. Кстати, порой колючий зверь применяет очень оригинальную тактику. Грызун иногда резко останавливается перед хищником, и тот на скорости налетая на дикобраза. Натыкается на стену из игл.